Итак, значит, у нас сегодня 19 ноября, год у нас 2012, вот, и мы с вами благополучно дальше изучаем наш курс Таро. Значит, про центры мы в прошлый раз говорили, да, из которых мы так или иначе делаем выбор, не только делаем выбор, да, оцениваем ситуацию тоже мы через эти центры, да, воспринимаем мир, вот, то есть, в принципе, в общем-то, да, первый центр у нас. И наиболее часто используемый это ум, да, и я вам говорила, да, что это обычно ассоциативная машина в нас внутри, да, то есть, в общем-то, по логике мы действуем и шаблоном. шаблонам, то есть, если мы встречаем что-то новое, мы пытаемся найти эту аналогию и из этого делаем выводы, как нам теперь действовать. Понятно? Причем аналогии как свои, так и чужие. Все-таки мы на чужом опыте а, тоже в том числе учимся. Вот, а второй центр у нас, это центр у нас эмоций, переживаний, помните, мы о нем говорили, и там, соответственно, у нас бушуют страсти, потому что нам всего и одновременно хочется, ну, вот, да, и одновременно с этим все мы, в общем-то, по какому-то поводу обычно виноваты, ну, вот, да, и по какому-то поводу у нас есть повод пожалеть себя или окружающих, то есть это, в общем, вполне такая эмоциональная часть наша. Вот, соответственно, дальше у нас есть еще вот этот центр, который я называю домашним дьяволом любовным. Вот, я вам рассказывала о том, что есть неврастеническая, психопатическая версия его. Психопатическая более видная, невростеническая, более тяжелая. То есть на психопатическую версию вы много энергии тратите наружу и быстро раздуваетесь, на невростеническую вы можете в ней находиться днями. Тоже это, в общем, вполне себе энергозатратно, и вы тоже, в общем, себя за это время изводите. Ну вот, я думаю, что есть у всех опыт изведения себя ревностью. На ну вот, да, как, как это энергозатратно, да, а изведением себя темой того, что я точно неудачник, нет, нет, нет, точно, точно, да, это тоже, в общем, я думаю, что знакомая истории, да, это все, в общем-то, вполне себе про домашнего дьявола. Если вы возьмете на себя труд и послушаете в архивах радио, где я рассказывала про сим кармических грехов, По большому счету, да, вот там есть такой достаточно внятный текстик, это в архивах радио можно посмотреть. Там я, соответственно, препарировала это домашнего дьявола, так или иначе, да, рассказывала о его разных аспектах, то, как это проявляется. Вот, я думаю, что может быть полезно. То есть это ни в какой курс не входит, но при этом, ну, вот как некое, я думаю, может быть, вам будет приятно еще раз слышать мой голос, так и скучаете в промежутках между занятиями. Вот, ну, знаете, на месяц, когда мы расстанемся, я думаю, вот в это время будет самое. Хорошо. Вот, и есть, соответственно, еще четвертая часть, это часть нашего духа. Вот я, конечно, ее очень люблю, и все мы ее любим. Значит, это обычно вот как раз та часть, которая реагирует на импульсы, наиболее интуитивная, наиболее светлая. Это часть божественного в нас, через которую мы обозреваем окружающие обстоятельства и, соответственно, из нее делаем выбор. Она глубоко стратегична. Почему она опять же стратегична? Да, потому что то, на что вы реагируете как на проблемы, напоминаю, на всякий случай, это всегда задачи, которые просто вам не хочется решать. Вот есть такое выражение «приятные хлопоты». Знакомы, нет? На ну, вот, Да, чем приятные хлопоты отличаются от проблем. Тем, что, соответственно, приятные хлопоты связаны все равно, так или иначе, да, с ощущением того, что вы в жизни что-то приобрели, приобрели особенное. Оно вам жутко нравится. И вам это, в общем, в кайф. Вот, привет. Можно ли, соответственно, из приятных хлопот забыться и начать делать проблемы? Можно. Я с удовольствием, например, сейчас забываю о том, что это приятные хлопоты вынашивает собственное дитя. Вот, со мной это регулярно происходит. Я пытаюсь себе напоминать о том, что это, это счастье быть матерью на 7 месяцев беременности. Как-то знаете, все больше это похоже на то, что я пытаюсь из этого сделать позитивное мышление, потому что, судя по всему, моя бессознательная часть перестает в это верить, особенно когда прекрасные дитя пытается выломать мне ребра. Но, тем не менее, по факту, помните, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. То есть каждый раз, когда вы что-то приобретаете в свою жизнь, понятно, что это вызывает у вас да там всякие моменты, связанные с хлопотами. Вот, дальше это просто ваша оценка. Ну так вот, вот эта ваша духовная часть, безусловно, значит, подталкивает вас к тому, чтобы вы делали, ну то есть решали свои задачи, да, и при этом были вдохновлены. Вот я бы сказала, что если мы из этой части смотрим на окружающий мир, то появляется вдохновение. Понимаете, нет? То есть появляется вот это ощущение того, что А, то, что ты делаешь, ты делаешь в наполненном состоянии. Слово наполненное состояние знакомо. А, по этому поводу у меня, а, слушай, чуть-чуть сядь куда-нибудь, а то вот. Я ага, вот, давай вот. Спасибо. Ага, благодарю. Что я, я вижу, что ты там пытаешься как-то до меня досмотреться. Значит, у меня прекрасная мама названная все время это сформулировала так точно что для меня это вот прямо сейчас является таким вот шаблоном, да, вот в формулировках, и я даже иногда этот шаблон дарю другим людям. Значит, кратко совсем, просто с вами делюсь шаблоном, очень помогает на самом деле. Значит, разговаривала по телефону я с одним очень противным мужиком, был момент у меня. Значит, я вообще с противными мужиками предпочитаю не общаться, но тут мы у него дом покупали, вот, и пришлось... Понятно, что с ним как-то коммуницировать. Ну Не могу же я покупать дом только у приятных людей. Я бы хотела, конечно, но иногда бывает, что... Дом лучше, чем его хозяин. Вот. И значит, так абсолютно вымотанная, да, вот, в таком вот состоянии, сижу у телефона, звонит мне моя мама названная, с каким-то вопросом лег, легким, как она всегда мне звонит, такая вся легенькая, такая этичная вся. Вот. И буквально она быстро где-то, на второй-третьей фразе, она слышит, что я злая, как собака. И она мне говорит, а, я поняла, говорит, у тебя плохое состояние. Говорит, давай тогда я перезвоню попозже, не буду тебе сейчас голову морочить. И после вот сообщения, перезвоню попозже, она вдруг включает опять свою замечательную императрицу с белой картой и говорит мне, «В тебе уже достаточно внутреннего света, чтобы сохранять его при общении с любыми людьми, с любыми людьми. Если ты его теряешь, это вопрос мастерства. Все, целую, до встречи». Кладет трубку, и моя услужливая память тут же мне с этой точки зрения да, там подкидывает ситуацию буквально трехдневной до этого давности, когда по стечению обстоятельств мне тоже пришлось разговаривать с одним очень тяжелым мужиком, но при этом я категорически находилась в состоянии внутреннего света, понимаете, да, то есть он меня не смог пробить. Иначе говоря, меня вообще никто не может пробить, более того, вы удивитесь, и вас никто не может пробить. Про энергетических вампиров это сказки, энергетических вампиров не бывает, Это просто, скажем, миф о них является результатом нашей безответственности. Понимаете, да? Иначе говоря, все, что ты можешь делать, это просто утратить внутренний свет во время коммуникации. А это вопрос твоего мастерства. Нет, да, я замечательно совершенно, знаете, вот... В таком свете, так хорошо я с ним общалась за несколько дней до этого, понимаете, да, он там мне что-то пытался шить, и при этом я абсолютно свободно, абсолютно естественно с ним как-то коммуницировала, понимаете, да, то есть вот в такой абсолютной, светлой внутренней уверенности. И в результате не просто он отступил, да, мы еще пришли к какому-то совершенно охренительному консенсусу, и все было прекрасно. Да, и, в общем-то, для меня стало понятно, что если я вот из этой своей да, там, лучшей части коммуницирую с людьми, то нет никаких проблем. Слово сказать, да, из этой лучшей части можно и нахуй послать. Вы что думаете? Вот. Она, у нее не заржавеет у этой лучшей части, я вас уверяю. Только в этом не будет ничего из ненависти. Понимаете, да? в этом не будет ничего от домашнего дьявола, в этом не будет никакой логики ума, либо моей обиды. Понимаете, да, это просто будет абсолютно естественное состояние. Улавливаете? Нет? Хорошо. И вот это, соответственно, наша прекрасная внутренняя часть, которая, да, божественная, да, часть дух, духа в нас, проявленная часть. Когда мы стремимся принять какие-то решения, она так или иначе, если мы зайдем в эту внутреннюю комнату, да, и к ней прислушаемся, в нем есть, да, внутренняя, ощущение того, что нужно правильно сделать. Вообще эта часть нам вначале дается в ощущении, даже если вы не кинестетики. Сейчас объясню, за счет чего. Мы с вами еще пока системы семи тел так вот плотно не разбирали, но смысл в том, что между телами существуют каналы связи энергетические прямые. И вот получается ваше эфирное тело, которое вам как раз и дает тело ощущений, не эмоций переживаний. Это кубки у нас уже, да, именно ощущения. Вот это эфирное тело связано прямым каналом, немного немало самым верхним, атмагическим. Иначе говоря, когда ты что-то делаешь в направлении а, самореализации, ну вот, да, там, в своем, там, если угодно, там, луче, или самореализации кармы высшего Я, то у тебя приходит вот то, что я называю вдохновением, да, на эфирный план. Слышите, нет? Вот, фактически получается, что всем нам, Знакомо такое понятие, как камень на душу лег? Знакомо? Вот эфирное, это эфирное, это не эмоции. На уровне эмоций ты можешь испытывать даже злорадство. Понимаете, да? То есть вот темно, тускло, давит, причем давление обычно идет, обратите внимание, на грудную клетку. Да, вот вообще считается, что вот если мы говорим о пространстве, о внутреннем, не о физическом теле, а именно о внутреннем пространстве, да, и в том числе эфирном пространстве, то действительно точка домашнего дьявола находится вот здесь, вот, ну не в ребенке, да, же пупка, вот, А соответственно, точка духа она находится действительно где-то вот здесь, в груди. Ну вот, да, вот, вот, вот здесь она себя позиционирует. Это не связано с сердечной чакрой напрямую, да, это просто ну, так же, как домашнее дьявол не связано с Ватхистаной. На наше счастье. Да, просто они близко, эти центры, находятся. Вот, и фактически, да, вот это вот состояние камень на душу лег, если вы из этого состояния производите хотя бы какое-то действие, ну вот да, вот из этого состояния, то я вас уверяю, ничего путного как результат этого действия произойти не может. Понятно, да, даже если вам покажется, чтобы вы, вы выиграли тактически. Это будет значить точно, ну, то есть одновременно с этим вы проиграете глубоко стратегически. Это понятно, нет? То есть вы все равно в результате будете в проигрыше. Камень на душу лег. Соответственно, да, может быть ощущение, камень с души свалился. Это когда ты себя поставил в такие жизненные условия, да, где, соответственно, вот этот прекрасный камень на душу уже лежит достаточно давно. И тогда у тебя ощущение, да, быстрее про облегчение от этого камня, да, уход. И если у вас был какой-нибудь прекрасный, ну, был точно совершенно, да, если у вас, а, вы сможете сейчас вспомнить, точнее так, вот этот прекрасный опыт про самореализацию, то у вас здесь возникает ощущение удивительной легкости и подъема. Вы понимаете, нет? Вот действительно, иначе как вот внутренним светом, я даже не знаю, как это назвать. Вот, да? И вот, соответственно, первое, что нам вот этот голос духа даёт, да, вот эта часть духа, это то, что мы в любом случае находимся, да, ну то есть вот мы можем его идентифицировать по ощущениям. Дальше получается, что чем чаще а, в эту комнату вы заглядываете, ладно, давайте про комнату я уже упоминала раз пять, давайте вот, чтобы я уже и это вам тоже произнесла. Значит, внутреннее пространство в какой-то степени представляет из себя многокомнатную квартиру по аналогии. Вот смотрите, есть комната ума. Обычно это включённое радио, которое всё время вещает. Выключить его нет никакой возможности. Понятно, да? Иначе говоря, удивитесь, внутренний диалог не останавливается. Независимо от того, что вам сейчас может показаться, что э, у вас был опыт остановки внутреннего диалога. Нет, у вас был другой опыт. Сейчас рассказываю, какой. Значит, то есть есть комната логики, Да, соответственно, да, и внутреннего диалога. Он трепится все время. Отлично. Есть так или иначе да, там комната, в которой присутствуют ваши эмоции и переживания. Понятно, да? Но обычно вы ну, мы все-таки живем в рациональном мире, да, в связи с этим, от комната, в которую мы не всегда заглядываем. Есть комната более знакомая, нам всем спасибо, нашей обезьянке, в которой мы подселились. Это комната физических ощущений. Зайдите сейчас в нее. Угу. Почувствовали, что вы вышли из комнаты, где был внутренний диалог? Вы просто покидаете эту комнату и заходите, внимание, в другую. Понятно, да? Вы не убрали внутренний диалог, не радуйтесь. Вы зашли в комнату, которая описывает ваши физические ощущения. Понятно, да, как ты сидишь, тепло, холодно, душно, легко, но ну, у меня в комнате физических ощущений в последнее время сплошная боль в ногах и, соответственно, в пузе, ну да ладно. Значит, то есть туда, в общем, как-то иногда не очень приятно заглядывать, я бы сказала, в некоторых ситуациях. И хочется оттуда сбежать. Вот, значит, и так или иначе, да, есть комната памяти. Я бы сказала, да, что она немножко такая подвального типа, А, потому что вот я, например, когда туда захожу, у меня четко и внятное ощущение, что я как будто куда-то углубляюсь, погружаюсь. Не обращали внимание, что вот есть ощущение, да, что вот ты словно бы себя позиционируешь где-то в другом месте, в пространстве. А, вспомните сегодняшнее утро. Видите, как вы... Чувствуете, нет, как бы вниз почему-то у вас внимание пошло. Понимаете, ну точно я говорю подвал. Вот, да, и там что-то хранится. Улови... Уловили сейчас, нет, вот это вот движение внутреннего внимания в другую комнату. Соответственно, да, это комната памяти. Отлично. Вот И также, соответственно, да, есть комната злости и раздражения. Это место домашнего дьявола. У него там к нему алтарь произведен. Значит, можете сейчас в нее зайти, сейчас объясню, как, как это сделать. Это делается вот так. Всего лишь навсего почувствуйте сейчас, просто создайте внутри себя беспокойство, некую алертность. И вот если вы туда еще чуть-чуть пойдете, то там, соответственно, да, будет звучать логика по поводу чего вам необходимо беспокоиться. Понятно? Нет. То есть ум тут же радостный. Это комната, кстати, близкая к комнате ума, неизбежно. Вот. Понят Нет. И, соответственно, тут же возникает, вот, если вы посмотрите, то вот сейчас, когда вы выходите, у вас немножко камень на душе. Вот если вы правда заходили в комнату беспокойства, то там... Вот как будто бы вам что-то, что это положили на вот эту грудную клетку, ловили, нет? То есть беспокойство, да, вот по отношению к общей энергетике урока и того, что я рассказывала, да, оно более, ну, такое, да. Значит, может даже, знаете как, вот в худшем случае, это когда в этой комнате все время кто-то живет, это означает фактически, что у вас вот такой вот как тугой узел где-то в районе, ну, не здесь, а солнечного сплетения. Вот это вот такой узел контроля, невроза и собранности. Понимаете, да, и вы, в принципе, все от начала до конца, ну, в этой группе, по крайней мере, да, значит, вот с этим узлом внутри себя все равно живете, просто он привычен. Понятно? нет. То есть, соответственно, вы быстрее заметите, что этот узел расслабляется, чем заметьте, что он присутствует. Вот мой опыт проживания в Таиланде, вы знаете, до этого я вот этот узел-то, в общем-то, как-то пыталась расслаблять в разных местах. Я же, там люблю себя и люблю свое внутреннее пространство. И вот, значит, там, например, там какой посмотреть, понимаете, или там массажики поделать, да, и вроде он расслабляется. Но при этом я уже и не замечаю, как он тут же стягивается обратно. И вот а, пребывание в Таиланде, представляете, через полтора месяца только я обнаружила, что у меня этот узел расслабился и больше не сошелся там. Все эти полтора месяца жизни в других условиях потребовалось, чтобы, соответственно, расслабилось вот этот вот узел. Ну, вот. И, к слову сказать, после того, как он расслабился, произошла совершенно удивительная вещь для меня, например. Это то, что случайно сделанные фотографии меня в Москве всегда меня фотографировали с одним и тем же зверским выражением лица. Вот, я с ужасом поняла, в каком плохом серединном состоянии я нахожусь, понимаете, да, потому что вот если я там где-нибудь иду и меня фоткают, или там сижу, я там рассказываю, кто меня фоткает, да, значит, у меня все время одно и то же выражение. Но ну, оно не прям зверское, зверское, ну, по крайней мере, скажем, оно сильно такое, да, там напряженное, деловое, да, вот, а, там, иногда там приступают признаки просветленности, но ну, очень редкие на самом деле, да, вот, и вдруг, соответственно, да, в Таиланде благополучно, вот мы к нам приехали друзья, которые все время фотографируют. И плюс дети меня приняли все время фотографировать. Они меня и в Москве фотографировали с этим же выражением лица. Это было прекрасно, значит, помню, специально даже сохранил фотографию, когда я, значит, зубной щеткой в зубах и со зверским выражением лица. Это здравствуй, Леша, который ко мне зашел с телефоном фотоаппаратом на нем, значит, на память. Или себя вот в таком сонном виде. Это здравствуй, Глеб, когда я сел в кровати, и он пришел, мама, улыбнись! Мама улыбается через полчаса, после как проснется, не раньше. А вторая благополучно, да, все это выглядело таким образом, что вдруг я обнаружила, что у меня опять тысячи лиц, вплоть до того, что меня даже мама на некоторых фотографиях сказала: это не ты. Ну, вот то есть он таких, так, таких лиц у меня даже не видела да, вот, ну, а, и все время да, вот тут я нравлюсь и тут нравлюсь тут такая улыбка тут такая улыбка тут такая улыбка ну, вот, то есть вот этот зажим оказывается да он еще и гримасу создает такую и она уже такая вполне себе приличная эта гримаса я помню я значит упражнение даже делала в москве, А на рынке, например, иногда иду, делать нечего, пока, соответственно, там, они что там покупают мужчине, я что указываю. Ну вот, и они дальше покупают. Прекрасная жизнь в этом плане. Вот, и я, значит, делаю даже вот такие вот упражнения по растягиванию, соответственно, губ, для того, чтобы хоть на каком-то уровне, да, вот опять напомнить, да, потому что все время смотрю, опять сходятся у меня губы вместе, да, и опять я напряжена, и опять я, значит, задачи какие-то решаю. Вот, забавно. А потом в Москве... Когда я вернулась, уже меньше месяца мне хватило. На ну, вот и через месяц я смотрю, у меня опять стало то же самое выражение лица. Ну, вот, поэтому, конечно, в Таи мы русских отличали по этому выражению лица. То есть как бы не был одет человек, понимаете, да, как бы он не был европевизирован или наоборот, да, там почти тайская одежда, да, вот, ну, то есть вот, как, вот, можно вот сразу было увидеть, о, русский, русский. Выражение лица у нас у всех одинаковое. Вот, да, там некая претензия в глазах. Понимаете, да, сосредоточенность да, и ощущение, знаете, такой тяжелой жизни. Вот, вот мы так выглядим. Кстати, о музыке, когда мы встречали, вот, например, самолеты с гостями, там туда регулярно кто-то из, приезжал из друзей. Вот, Если сходит самолет Москвы, он все-таки отличается. И отличается в этом плане тем, что лица более расслабленные. А если не Москва, это вообще пиздец. То есть я поняла, что все-таки мы не в плохом городе в этом плане живем. То есть москвичи все-таки, видимо, может быть, когда они в самолет садятся, они начинают уже перестраиваться. Понимаете, да, то есть, вот они входят, и видно, что они все-таки, да, вот у них вот эта маска есть, но по крайней мере они уже несколько расслабились. Зажим не ушел, но, по крайней мере, да, уже вот вторым словом это расслабленность видна. А те выходят. Они вот в Таиланд приехали, уже заранее знаешь, что им все кругом должны. Еще и китайцы ни хера по-русски не говорят, сволочи. Да, как это вообще? Вот, то есть, в общем, конечно, очень тяжелая эта история. Тяжелее, чем в Москве в этом плане, только в Израиле. Вот там, конечно, ну в Тель-Авиве, по крайней мере. То есть там вот прям, ну обыски перед каждым супермаркетом. А, нельзя отпустить тележку с детками, если они в тележке, ну вот мы с Глебом. То есть я отпустила, подошла с полки что-то взять, мне тут же охранник выговорил. То есть я стою с тележкой, я с ребенком, должна ребенка держать за руку. Но ну вот про противном случае тут же вызывают полицию. Вот, Но я достаточно быстро приспособилась, я поняла, что в Таиланде, все дети, э, в Израиле все дети принадлежат Израилю, а у родителей они во временном воспитании, если родители ведут себя правильно. Вот как только я так сдвинула свою мозгу, да, мне стало сразу понятно, почему плачущий ребенок На улице тут же создают толпу людей, которые смотрят, что ты будешь делать, и в том случае, если ты вдруг неожиданно повышаешь голос, вызывают полицию. Два таких акта уже под вопросом, что у тебя отберут ребенка. Это нормально. То есть, ну, это Израиль. Страна еврейских мам. Хорошо. Значит, well, тяжелое, легкое состояние, в общем, как вы понимаете, да, и вот это вот зажив внутренний. Понятно, что тоже есть такая комната, и, в общем-то, честно говоря, я не могу поделиться с вами тем, как это расслаблять. Ну, полтора месяца в Таиланде, вот. пожалуйста. В Москве как расслаблять, я не знаю. Я знаю, что, вот, например, вот постоясь, вот эта прекрасная девушка знает, как расслаблять. Да, можно потанцевать, говорит она, улыбаясь. Maybe, да, потому что вот здесь я этого зажима вижу как достаточно мало. Да, вот, ну вот из всех лиц, которые я наблюдаю, да, вот у нас есть там пока, простишь, я на тебя пальцем тыкаю, я без задней мысли. Да. Ну, ничего, для меня пение очень Ну, зажимы тебя не уходит. Да, да, смотрите, да, меня в данной ситуации интересует не то, что вы делаете, да, а то, какие результаты. <как> я вас уверяю, если бы вы сидели на моем месте, вот так же обозревали бы окружающих. Ну вот, да, вы бы в общем тоже бы выделили из всей группы только одного человека, вот, да, Сори. Mm -hmm. Да, да, да, -да, -да, -да, -да, -да, -да. Все, не прячься, мы хорошие, мы больше не будем о тебе говорить, ты, ты такая же, как все, все с тобой в порядке. Вот, значит, не Ни нервничай. А то это логическая программа противопоставления против стаи в любом виде. да, Это опасно для жизни. Вдруг мы потом у него банан начнем отнимать. Откуда она знает. Вот, хорошо. Значит, а, и так, соответственно, да, и есть вот эта, вот эта комната голоса духа. На самом деле туда вполне всегда можно сходить за советом. Чем чаще вы туда заглядываете, да, вот в эту комнату с наполнением внутренним светом, вы меня слышите нет. То есть посмотреть на окружающее, могу подсказать, как еще это создать состояние дополнительно. Вот как эта комната точно совершенно вас в себя вот так вот втянет. Почувствуйте сейчас себя и заодно посмотрите на себя сверху, несколько, в шаре белого света. И этот белый свет наполнен любовью и принятием. Понятно? Вот теперь смотрите, вы прекрасно можете это сейчас сделать, когда вы замерли во время следующего перерыва будет задача в этом в этом состоянии походить. Это понятно, нет? Вы, кстати, обратите внимание, насколько вы пребываете здесь и сейчас в это время, как на поезде. Понимаете, да? То есть вы начинаете не как с нами это обычно бывает, вспоминать прошлое или планировать будущее, на вот или сверять верно-неверно. Вот, ну это не, не так многие из нас делают, но все-таки тоже делают, да, пребывать вот в этом шаре внутреннего света. Создаете это наружу как визуализацию, ну вот, и дальше после этого, считай, вы себя вольно или невольно запинали вот в эту комнату духа. И из нее прекрасно все получается. Прекрасно. Чем чаще будете посещать, сначала будет четко, явно видно туда-не туда. Камень на душу лег, камень с души свалился. Или же, если не доходить до крайности, да, из серединого состояния в состоянии вдохновения. Надо так. Хорошо. Значит, в том случае, если вы там продолжаете через какое-то время, и эта ваша часть может вполне внятно уже говорить «да» или «нет». Налево? Пожалуй. Понятно, да, да? То есть через какое-то время, если вы в эту комнату заходите чаще, То выясняется, что ваша способность к яснознанию тоже живет там. Понимаете, да? Будет появляться четкое знание внутри себя, кристальное, да, и очень вкусное по поводу того, что там надо, или там, в чем смысл этого. Понятно, да? То есть, вот а, кармический такой да, светлый взгляд на ситуацию. Не кармический с точки зрения того, за что мне это пиздюли. Это не кармический. А кармический, да, связанный с тем. Да, что я вижу то, что происходит, да, и вижу, ради чего это происходит. Понятно, да? Вот, и в этом, в принципе, появляется тогда в этом случае зерно благости, зерно внутреннего света. Вот. Поэтому, соответственно, да, гуляем просто вниманием по разным комнатам внутри себя и благополучно, прекрасно оказываемся там, где вам надо, тогда, когда вам надо. Ну, понимаете, что есть разные места, вот, например, то есть есть разные обстоятельства, при которых каждая из комнат наиболее адекватна. Понятно? Нет. У меня была анекдотическая совершенно история, когда я буквально жила на потоке, у меня просто уроки были, очень много уроков в день. У меня было 10 уроков разных курсов в неделю. Вот. Плюс к этому еще пробавлялась гаданиями и считывала магию. Ну, вот такой у меня прекрасный период жизни был. Вот. А, значит, ну, так так надо было тогда. Вот. И, конечно, в общем, сама по себе ситуация была очень смешная, потому что я начинала понимать, почему а, с потока, то есть почему магом на определенном этапе развития, если они так начинают функционировать, нужен человек по воды, помощник. Это связано не с тем, что я слепна, а с тем, что я перестаю ориентироваться в социуме. То есть, ну вот, все время там, да, все время про высшие сферы, и, в общем, по земле все меньше ходить. Значит, анекдотические случаи, значит, ложусь спать, меня подруга спрашивает, говорит, во сколько мы завтра поедем там в Олимпийский за книжками? Я ловлюсь, я привычно подплываю в поток и задаю вопрос, а там молчат. Я, значит, так, что за херня? Надо просто высчитать, во сколько вставать, тем, чтобы вернуться домой к часу дня. Значит, с трудом включаю логику. Значит, механически высчитываю, да, математически во сколько надо и выдаю ей ответ. Значит, следующий день она, значит, мне Маринка говорит: "Иду в магазин, что тебе купить?" Так в поток. Тишина. Что за херня? Значит, вылезая оттуда, она стоит, ждет, и говорю, и туалетную бумагу, и внутренний ребенок добавляет, и шоколадка, Он говорит, ничего что у тебя пустой холодильник, то что Нет. из этого конкретно есть будешь? Первое или второе? Ну, вот, а, а, то есть, иначе говоря, да, понятно, что в каждой комнате, да, то есть, например, высчитывать какие-то вещи, понятно, что надо в комнате логики, согласны? Нет. Ну, понятно, что, в общем-то, по возможности трахаться в комнате переживаний физического тела, там вкуснее всего. Да, а в том случае, если, соответственно, да, у вас вдруг максимальная активность комнаты эмоций, то будьте любезны туда, там вся жизнь как раз и проходит, к слову сказать. Да? Потому что я напоминаю, что мы помним свою жизнь как движение от одного переживания к другому. Понятно? Нет? То есть вот, если мы что-то вспоминаем из прошлого, это всегда было яркое переживание. То или иной. Помните, я вас на приключения соблазняла в этом зале, на то, чтобы делать приключения из тех вещей, в которые вы невольно вляпываетесь. Вот, потому что там явно все ярко и интенсивно. Хорошо. Вот, Соответственно, голос духа через какое-то время да, дает вот некое ясное ощущение, у некоторых даже говорит. Вот, причем каким-то высоким слоганом даже я заметила. Вот ребята, которые, например, ченнелинг пишут, да, вот эти вот диктовки, вот у них обычно там все происходит. Вы не думаете, что им там в уши говорят, они заходят в особую комнату, им там звучат красивые какие-то слова. Вот. Я туда иногда даже, вот иногда там даже слова такие очень интересные есть, то есть дух... Вдруг изволят с тобой поговорить. Понятно, что это делается посредством все равно ментального тела. Ну, Мы отдаемся отчет, да, что там а, все равно слова да, – это принадлежность ума. Вот. Но тем не менее все достаточно внятно. Я в этой комнате предпочитаю над словами улавливать, а потом на уровень слов переводить. Ну, и уже дальше, соответственно, говорить сами слова. вербализировать, иначе говоря то, что во мне а, прозвучало. Очень хорошо. Вот, значит, при, вот давайте про голос духа, я думаю, я уже все рассказала на данный момент. Ну, как все, все из того, что можно рассказать. Знаешь, уже надо самим туда чаще заходить, смотреть что-нибудь такое. Там же живут импульсы, помните, я вам им расхваливала импульсы. Сейчас вот, Вот нет импульса, значит, туда, нет вдохновения, просим-просим. Оно только там и живет, по большому счету. Шутам миром белым картам высшие лучи есть на ну, вот соответственно да есть когда необходимость да, словить какую-то энергию и идею тоже пожалуйста туда магом туда же ну, в общем короче говоря я вообще сложно могу себе представить того кому туда излучение надо ходить вот то есть регулярно там бываете. совсем вам там все равно жить не дадут но при этом Да, все-таки в том случае, если вы там проводите большинство времени, то вы становитесь просветленным, весь как какой. И внутренний свет на лице появляется. Так хорошо. На ну, вот, да, но ну, не обязательно оттуда есть клубнику или трахаться, потому что тогда прям душа в душу. На вот. Хотя, может, тантра как раз об этом. Не знаю. Вот, меня на тантру не берут. Как меня зовет князев на тантру, я опять беременная, а он беременных не пускает на тантру. Поэтому у нас пока с ним не складывается. Да. Да, как раз я спросить. Про беременность? Я хотел спросить, что когда человек собираемся делать расклад, то желательно выглядело составить не как раз? Ты знаешь, ты попробуй из любого, но через какое-то время ты обнаружишь, что у тебя просто появляется еще одна комната под названием «Я туда захожу, когда начинаю гадать на Таро». Вот те, кто уже гадает, обращали внимание, что это особый отдел. Вот понимаете, да, потому что что? Ну, пока не захожу, пока туда выносят. А фактически, да, вот я знаю, что замечала, Игорь, что у нас даже вот сидят несколько тарологов да, за столом, например, с картами. Ну, например, там, мы что-нибудь обсуждаем. И на момент, когда начинают слушать, неожиданно берут карты и начинают тасовать. Знаешь, как четкие. То есть, вот появляется некая привычка да, слушать пространство, да, там шелестя этими прекрасными бумажками. Очень, кстати, помогает. То есть, и это автоматически втягивает, правда, в особую комнату, да, где, в общем, много чего интересного происходит. То есть мы организуем отдельную комнату. Вы в нее знаете, когда попадете? Вы в нее попадете во время варения супов. То есть, пока вы имеете в виду, что мы с вами изучаем буквы, читать даже мы не пробуем пока учиться. Вот, хорошо. Значит, теперь спускаемся с небес на землю, да, то есть а, описал я этот голос Духа, и слава Богу. Так как же все таки на влюбленных делать выбор? Понятно, что искушение абсолютно видно как искушение именно голосу Духа. Только эта часть по-настоящему помогает вам сдать экзамен. Слово слову сказать, это и есть экзамен на то, насколько ты умеешь различать голос Духа от всех остальных голосов, И плюс к этому в тебе достаточно силы и внутреннего света для того, чтобы из этого и действовать. Понятно, да? То есть вот проверка влюбленных на самом деле, она об этом, все тупо. Вот, поэтому, соответственно, когда ты слышишь именно этот голос и еще и осмеливаешься так действовать, значит, ты экзамен сдал, я тебя поздравляю. Вот, быстро идёшь в Значит, соответственно, ну, есть обычно, я рекомендую два способа. Для того, чтобы посмотреть, я сейчас только про выбор, не про то, как в комнату заходить. Про комнату я вам сейчас вот описала, да, как минимум, там, одно из техник. Про белый свет, если кто и уже успел забыть. Вот, значит, при просто выборе есть простой способ, есть очень простой. Значит, начнем с простого. Берем бумажечки. Ну, сколько тут? Какой у нас там выбор? Вот мне надо сделать выбор. куми там выбор надо сделать? Ладно, не мне. Кому надо сделать выбор? Угу, отлично. Так, между чем и чем выбираем? Между городами. Между городами. В какой город уезжать? Ненадолго или навсегда? Ну, большой срок. Большой срок, понятно. Слушаю. А уезжать или не уезжать? Ага, окей. Значит, остаться. А, ну, давай так, остаться минимум на полгода. А? Там если уезжать, пять. Нет, нет, я про остаться. Остаться то Ага, понятно. Остаться. Ехать. Значит, ну ехать туда, значит, ты же не говоришь куда. Т Третий у нас вариант ехать позже, ну там через полгодика хотя бы, и в другое место. То есть, иначе говоря, подготовиться к поездке, даже если этот вариант уйдет, найти еще что-нибудь другое. Это позже. Окей? Потому что, да, мы не знаем, может тебе сейчас надо остаться, а через полгода эта история у нас завершится. Правильно? Хорошо. Очень просто. Не, это просто. Очень просто будет потом. Значит, а, напомни, как зовут прекрасную леди? Юля. Юля. Юля, контракт. Вот как сейчас выйдет, так да, пусть и будет. Окей? Окей. Что? Да. А судьба, она вообще часто решается, она вообще решительная судьба. Ах, я прекрасный пиф, у меня все получится, я знаю. изида, изида. Что? О, ехать позже. Чё чувствуем? Че чувствуем? Что чувствуешь? Нет, нет, нет. Вот здесь что чувствуешь? Но, да, некоторые... а, смотрите, да? А, вот на этот момент ощущение будет гарантированное. Это понятно? Нет? Ну это же я придумал такой вариант. Наверное, его нет? Нет. Другое. Выбери другое. А, смотрите, да, на всякий случай тестируем на другой вариант. Да? Может быть еще раз, или там три раза для полного эффекта. Вот в том случае, если появляется тоска и ощущение того, что можно перетянуть, тебе не туда. Понимаете, да? Если... Внутренняя радость и ощущение, что так, ура, точно туда. Может быть, знаете, просто ощущение так должно, без радости, каких бы то ни было эмоций. В этом случае да, вполне возможно это, ну вот, кармично в достаточной степени, и тебе все же туда, просто ты уже заебался и на радость сейчас вообще не способен. Понятно, да? То есть тебя, может быть, так уже изводит домашний дьявол на тему, куда идти, Понимаете, да, что здесь уже даже не до радости. Понимаете, нет, потому что ты уже просто извелся. Но здесь я бы сказала, да, что, в общем-то, все достаточно красиво случилось. Я чувствую, что почти вся группа почему-то испытала облегчение. А, нет? И не потому, что страшненько, что она примет какое-то резкое решение, а потому что вот у меня чье такое ощущение, что так и надо. Что вот сейчас, если она поедет туда, она приедет сюда же. Ну, место сменится, а все остальное останется прежним. Понимаете? Нет. То есть иногда в некоторых поездках, то есть мы можем уезжать от или приезжать к. Понимаете? Нет. Вот здесь в данной ситуации, гадалки не ходи, Юля, да, тем более, в общем, сама же понимаешь, где учишься. Ты сейчас хочешь уехать от. Понятно? Нет. Вот. А в побегах всегда есть некоторое количество нерешенных проблем задач. Окей, простой способ. Очень простой, значит, но ну Юля нам уже не подойдет, она уже сидит в благости, ей уже хорошо, значит, на ком продемонстрировать простой способ. Вот давайте вот на лени, да, она все никак не может понять, послать его или все таки ромашка не работает. Вот. Значит, слышь, нет? Хорошо, уже послала. А, внутри, ну внутри это не считается. Вот, значит. Физически послал? Ну хорошо, тогда поживи в том, что послал, но тебя нафиг. На ну, вот, значит, ну, давайте, вот смотрите, предположим, значит, у меня есть такой. О, у меня есть один человек в моем окружении. Это я на диктофон, потому что шансов на то, что мои записи будет слушать кто-то из домашних, достаточно. Вот, И вот, значит, у меня есть некое представление о том, что этого человека надо уже отправить из моего окружения. С любовью, безусловно. И в состоянии внутреннего света. Да? Но, тем не менее, отправить. Ну, достаточно. Вот. Уже достаточно. Вот, и У меня, соответственно, есть три варианта в данной ситуации. Кстати, чаще всего вы все-таки приходите к трем вариантам, а не к двум. Первый вариант это оставить все как есть, он реально существует. Потому что человек сейчас находится в состоянии сильной трансформации. Да, и в связи ну, вполне возможно, да, что просто, скажем, мне не нравится переезд из одного состояния этого человека в другое состояние. Да, но при этом, э, на самом деле, ничего не надо трогать. Просто, ну, может быть, там беременность, ситуативная тревожность, не знаю, да, там скользкий подоконник, крайнее детство. В общем, что-то может просто мне мешать быть в этом естественном процессе. Понятно, нет? Может, я от проблемы хочу сбежать. Поэтому оставить как есть. Второй вариант. Пойти на какой-то вот еще один уровень близости и все-таки поговорить. Вот так вот меня спроси наружу, находящуюся здесь. Я бы сказала, что все, что я могла сказать, я уже сказала. да, Я вообще разговорчива бываю. Да, и если, соответственно, да, я об этом уже говорила раз цать, и ничего не произошло, то есть шансы на то, а я говорила по-разному. Опять же, я не люблю повторяться. И с такими энергиями, и с такими энергиями. Понимаете, да? Ну, то есть поговорить все-таки опять. да, В этот раз вот прям в этом здесь и сейчас поговорить. И смотреть, что там кармически вылезет. И третий вариант – это мягко начать завершать. Ну, понятно, да, то есть просто закрывать ситуацию. То есть уже больше ни о чем не говорим, уже, соответственно, да, не даем никаких шансов и просто наблюдаю за тем, как это все происходит. А, сам себе психолог. Вот на последнем варианте я стала про себя говорить во множественном числе. Знаете, такая разделенная ответственность. Не даем больше никаких шансов, кто там не дает. До этого я нормально звучала. Вот Вообще мы проговариваемся, мы. Хорошо, значит а, закрываю глаза. Ну мне не надо. Если бы работало а, ну то так как вам рекомендую, да? Закрываешь глаза и представляешь сидящий себя или сидящим себя там, например, за столом на собственной кухне после того, как приняла окончательное решение, все оставить как есть. То есть приняла решение, оставить как есть, и больше на эту тему не париться. Понимаете, вот то, что называется отпустить ситуацию. Не надо говорить, не надо разруливать. Да, вот приняла, приняла это как решение. Отлично. Себя за столом. И примеряешь себя. Либо возникает ощущение... Вот как будто вокруг сжимается что-то. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, ты примеряешь в этом астральном клише карму себя, которая поступила таким образом. И либо она, соответственно, более жесткая, более темная, либо она, знаете, вот как по трижке Ну, то есть, вот в чем патришка? Ну, неважно. В общем, либо она тебе в пору, как перчатка подошла. Вот. Значит, на всякий случай тестирую второй вариант вариант что я сижу после того как там например мы поговорили и я сказала все что смогла угу. и третий вариант на всякий случай если уж мне надо я все три могу протестировать мне с воображением все в порядке я сижу за столом после принятого и озвучу, ну вот да, для себя окончательного решения в сторону того что мы расходимся. Вот, и в том случае, ну понятно, что вы там делаете это по-своему, да, сейчас, ну просто советую экспериментировать. С кем-то, кто вас достал, например, да, из окружения, ну друзья есть, которые достали? Я думаю, у всех есть. Вот с ними экспериментируйте У меня, а вот сейчас, да, вот при этом тесте, на первый вариант вышло, вы знаете, ну вот прямо аж сердце подпрыгнуло от радости. Вот, то есть иначе говоря, для меня первый вариант оказался самым правильным, второй и третий меня наоборот, второй был прям совсем ни о чем, то есть вот второй прям, я бы сказала, что по уровню тяжести, да, вот был самым таким тревожащим. Вот. А третий вариант, в свою очередь, да, он э, ну, вот для меня, для внутреннего пространства, вы знаете, вот была как некая тяжесть, но вот такая тяжесть, которую, ну, вот вполне себе переносима, без всякой тревоги. Да? Ну как там взвалил на себя какой-то груз, и вот его выбрала там, дальше нести. Я так понимаю, госпожи психологи мне сейчас скажут, что гештальтерапия так работает во многом, нет? Ну похоже немножко. Угу. Вот, я не против, нам точно есть чему друг у друга поучиться, я имею в виду психологам и эзотериков, наоборот, мы все-таки в разных плоскостях несколько изучаем этот мир. Улавливаете, нет? Вот, соответственно, в принципе, вот таким образом протестировать свое эфирное состояние, а значит и голос духа, в общем-то, вполне себе допустимо. Ловили, нет? Простой и очень простой, про ощущения. Вот как-то так. С этими инструментами, в принципе, выбор влюбленных делается легко, правда? Принимается тяжело, но делается. Понимаете, да, что надо мало того сделать выбор, да, еще и к тому же его принять. Вот, да, поэтому, ну, ну, что ж, принять, ну Дальше это вопрос дисциплины. Пару-тройку раз повыбирается таким образом, приняв этот выбор. И ум будет все-таки уже видеть ваш, да, ну ум видит, да, то есть, соответственно, и вы будете уже на уровне логики отдавать себе отчет в том, что кажется каждый раз, когда я так делаю, то я попадаю в шоколад, а не в другого вида продукта. Вот, хорошо, уловили? Прекрасно. Вот. Значит, ну, в общем-то, как-то и все. Про выбор. Напоследок еще могу посоветовать держать у себя в окружении человека, с которым можно посоветоваться, он всегда укажет в сторону искушения. Ну, чтобы, если что, в сторону искушения вам показывал. Вот, ой, я вас уверяю, нет вообще проблем. Это человек, который смотрит на все исключительно социальными глазами, выдает только социальные штампы. Значит, служебный роман, помните? Хорошие сапоги, надо брать. Нет, да, у меня.. А, что? Какие Ну, это самое, заведи кого-нибудь, только для этого. Чуть тебе жалко, что ли? Бывшие одноклассники, Я помню, я на 1 апреля, значит, обзванивала народ, шутила с ними всячески. Значит, звоню подруге и говорю, говорю, мы разводимся. Она, слава Богу, Господи, как я давно -то... О -о. Очень было интересно, конечно. Да, на меня давно не слышал, но, в общем, у меня было, конечно, подозрение, что она очень социальными глазами на все смотрит. Перерыв.